Глава тридцать первая. Второе приключение в метро. Против всяких ожиданий Хаттабыч очень спокойно отнесся к спуску на эскалаторе. Он с любопытством вступил на движущуюся бесконечную ленту, которая тут же превратилась в лестницу с красивыми металлическими ребрами. И уже внизу, на перроне, Скромно сказал своим молодым спутникам, «Движущаяся лестница — это ведь очень просто. Если тебе, о, Волька, это доставит удовольствие, я сегодня же превращу в движущуюся любую лестницу твоего дома, да будут благословенный его фундамент, крыша и, в особенности, четвертый этаж, на котором ты столь счастливо проживаешь». «Потом поговорим», — уклонился Волька от прямого ответа. Он сомневался, получится ли что-нибудь путное из предложения Хаттабыча. «Я подумаю». Но подумать не пришлось, потому что как раз в это время из черной глубины туннеля донесся глухой лязг приближающегося поезда. В темноте засверкали прожекторы головного вагона, предостерегающая загудела сирена, и к перрону подкатил нарядный, ярко освещенный голубой поезд». ай да во второй вагон озабоченно скомандовал волька и тут же обнаружил что хатабыч исчез тогда они ринулились сквозь толпу с тревожными криками хата быч хатабыч куда ты девался хатабыч я здесь о друзья мои я здесь ваш несчастный слуга донесся откуда то сверху печальный голос пропавшего старика Вскоре они его увидели. Он пытался выбежать на улицу по тому самому эскалатору, который только что доставил их на перрон. Все старания Хаттабыча ни к чему не приводили, потому что пока он делал ослабевшими от страха ногами несколько шагов вперед, лестница на такое же расстояние спускалась вниз. И получалось, что старик перебирал ногами, оставаясь на одном и том же месте, как белка в колесе. «Слезай с эскалатора!» — крикнул ему снизу Волька, но старик, очевидно, никак не мог догадаться, как это сделать, хотя для этого достаточно было просто повернуться лицом к перрону. Пришлось Вольке взбежать по эскалатору, поднимавшемуся вверх, чтобы спуститься затем к топтавшемуся на месте хаттабычу. Волькин билет уже стал недействительным, но покупать новый билет было некогда, так как старик мог за это время окончательно выбиться из сил. «Я только что снизу», — сказал Волька, задыхаясь контролерши. «Видите, вон там у меня старик застрял». «Наверное, впервые в метро», — сочувственно покачала головой контролерша и пропустила Вольку со старым билетом. Через несколько секунд Волька добрался до Хаттабыча, повернул его лицом к перрону и благополучно спустился с ним вниз. «Ты чего? Удрал, чудак-человек?» — спросил он у старика. «Я увидел...» О, повелитель мой, как из подземелья выползало гремучее чудовище с огненными глазами, и я не мог не бежать, я не труслив. Но укажи мне хоть одного джинна, который бы не испугался, увидев эти страшные глаза». «Ну, что это такой в самом деле?» — жалобно захныкал Волька. «Ну, ты же мне сам клялся, что не будешь бояться метро». «Нет, не клялся. Я обещал тебе не бояться». И действительно не боюсь уже автобусов, троллейбусов, грузовиков, трамваев, вертолетов, автомашин, прожекторов, эскалаторов, пишущих машинок, патефонов, радиорупоров, пылесосов, электрических выключателей, примусов, телевизоров, вентиляторов и резиновых игрушек. Уйди, уйди. А про метро даже разговора не было. Старик был прав. Про метро Вольк тогда забыл. «Никакое это не чудовище. Это обыкновенный поезд метро. И давай, пожалуйста, не задерживай нас больше своими глупыми страхами». Они побежали по перрону к только что прибывшему поезду и, работая локтями, стали пробираться внутрь вагона. Народу было много, поезд шел переполненный, и когда издали, донесся голос начальника поезда «Готов!» Автоматические двери вагонов бесшумно закрылись, и поезд ушел, оставив Хаттабыча на опустевшей платформе. Он опоздал на одну секунду. Он хотел посмотреть, кто это крикнул «Готов».